Глава двадцать Сентябрь 1935 февраль 1936 года. Двухнедельный отпуск пролетел довольно быстро, но принес кучу впечатлений. Мы успели по разу сгореть на солнце, накупаться вдоволь, попасть под ливень, побродить по городу и даже купить фотоаппарат, правда уже под конец нашего отдыха. История с его приобретением оказалась чуть ли не анекдотичной. Просто в одну из прогулок Леша заметил на скамейке незнакомый ему предмет и подбежал с ним ко мне, показывая новую игрушку. Естественно, я сразу узнал, что это за вещь, и тут же спросил, откуда он ее взял. После короткого рассказа стало понятно, что фотоаппарат по какой-то неведомой мне причине просто забыли. Что на самом деле крайне удивительно, вещь недешевая, ведь это был новейший «Лейка-2». Иностранных туристов в Ялте хватало, и логично было предположить, что фотоаппарат принадлежит кому-то из них. Поэтому вечером я пошел в интурист с Лешиной находкой. Владелец статусной по этим временам вещи нашелся быстро, это оказался гражданин Германии». Вот только необычный, а вполне себе настоящий шпион. Патриот своей страны, который решил на общественных началах провести разведку, какие военные объекты есть у нас в Крыму. Ну и фотографировал, соответственно, все, что казалось ему подходящим под такие экзотические требования. Спугнул его патруль милиции, когда он делал фото наших кораблей в море. Турист и по совместительству шпион так испугался, что бросил улику на скамейку и быстро попытался скрыться. В итоге документы у него проверили, уж слишком он дергался, чем и привлек внимание патруля, да и отпустили с миром. А когда он вернулся, фотоаппарата уже не оказалось. Про его специфический интерес узнали, когда в качестве извинений и некоторого подарка от интуриста и чтобы оставить приятное впечатление у гостя, решили проявить пленку, как говорили в моей прошлой жизни, за счет заведения. Как итог, гражданина приняли сотрудники НКВД. Фотоаппарат же я выкупил через тех же сотрудников интуриста. Тут помог сам факт моего размещения в гостинице, куда селят только высокопоставленных членов партии и директоров высокого ранга. Снова спасибо Ольге за организацию такой путевки. Поэтому весь последний день фотографировались, хорошо хоть в том же институте нашлись пленки для такой модели, которые я и прикупил. Несмотря на отличный отдых, дети уже соскучились по дому, да и Люда торопилась на работу. Как она вообще сумела, недавно устроившись, выбить себе две недели отдыха, загадка для меня а любимая не признается. Лишь по некоторым обмолвкам, я так понял, она ссылалась на мое удостоверение секретаря-референта ЦИК, которое до сих пор лежало в наших документах. Кстати, именно это удостоверение помогло мне недавно пройти в Кремль, иначе бы меня не секретарь товарища Сталина тормознул, а еще на входе охрана развернула. «Ну да ладно. Главное, мы набрались впечатлений, а на лице моей жены и детей улыбки. Можно и дальше впрягаться в работу, теперь уже до следующего лета».